«Денис, ты чего так рано?» Кутаясь в халат, открыла дверь Лаврова. «Я обещал, что перед работой заеду. В шесть утра? Мог бы восемь хотя бы приехать». Я зеваю тру глаза, а этот нарушитель моего сладкого сна стоит и улыбается. «Чего улыбишься ты?» «Ты смешная с утра». Денис, скинув ботинки, притягивает меня к себе и целует в щеку. «Ага, обхохочешься просто. Иди кофе свари, пока я умываюсь». «Ксения Викторовна, и как вам не стыдно использовать мой труд в корыстных целях?» «Совсем не стыдно. Еще раз припрешься в такое время, будешь полы мыть в наказание». «Какая ты жестокая с утра!» — смеясь, проговорил Денис и пошел на кухню. А я скрылась в ванной. Зайдя на кухню через пятнадцать минут, застала Дениса за поисками съестного в моем холодильнике. Там на верхней полке тарелка с блинами, крышкой прикрыта. Проговорила, отпивая горячий кофе, что уже стоял на столе. Лавров достал тарелку, а потом с подозрением покосился на меня. «Блины?» «Да, вчера напекла». Брови Дениса изогнулись в удивлении. «Ты? Напекла? Блинов?» «Да, Лавров, полтора часа вчера на них убила». «Ешь, не подавись». Вчера после его ухода не могла найти себе места и, покосившись на блинную сковороду, давно пылившуюся в шкафу, решила отвлечься готовкой. Насколько это была дурная идея, я поняла уже через час, когда, нажарив полную тарелку блинов, поняла, что тесто еще полкастрюли. «А я после них ласты не склею?» «Все-таки это твой кулинарный шедевр». «Не бойся, живым останешься. Ешь. Только подогрей». Все еще с удивлением, поглядывая в мою сторону с пляшущимися смешинками в глазах, Денис засунул блины в микроволновку, вынув их оттуда, сначала перекрестился и только потом откусил кусок блина. «Вот дебил, честное слово», — проговорила, отпивая кофе. м, -м, -м вкусно». Яд, говорят, всегда кажется сладким, сдерживая смешки, как бы невзначай отметила я. «Нестерова! Да шучу я. Дай мне тоже, а то умнешь же все. Тебя дома не кормят, что ли?» «Кормят, но от блинов я никогда не откажусь». позавтрака в Денис усадил меня к себе на колени, обняв его за шею, потерлась я его щеку. «Ты колючий!» «Забыл побриться». Я поймала его губы и немного прикусила нижний. «За что же ты свалилась на мою голову?» «Это еще поспорить можно, кто на чью голову свалился». Денис рассмеялся и, сжав мои ягодицы, ладонями прижал плотнее к себе целую мою шею и распахивая халат. «Лавров, не наглей! Мне еще на работу собираться, а опаздывать нельзя!» Начальник как с цепи сорвался в последнее время. Пошли его к черту. Посылала, правда, когда он не слышал. Улыбнувшись, я поцеловала Дениса и отошла к раковине сполоснуть кружки и тарелку. Я приеду вечером. Меня вечером не будет. Я поеду к маме, надо ее с дачи в город перевезти, а то уже холодно. А летний домик старый и тепло плохо держит. Так что буду весь вечер грузить вещи, картошку, банки с соленьями и прочие данные радости. А папа не помогает? Лавров отошел к окну, приоткрыв створку и закурил. У меня есть только мама. «Папа умер давно». «Извини». «Да тут не стоит извиняться. Думаю, несмотря на то, что мама его любила, когда он умер, она вздохнула с облегчением». «Почему?» «Он пил. Не просто выпивал, как все, а именно пил, не просыхая. Запойным был. Мог по два, а то и по три месяца бухать. Мне шесть лет было, когда он умер. Но в памяти многое отложилось, к сожалению. Поэтому у меня есть только мама. А у мамы только я и старая кошка Феня, для которой это лекарство отвозила». «Ага. А что у тебя с родителями?» Ты никогда не рассказывал ничего? Нечего рассказывать. Отец умер пять лет назад, а где мать ей без понятия? Как это? Вот так. Почти физически почувствовала, как Денис внутренне закрылся в этот момент. Если ты не хочешь рассказывать, то не надо, я не настаиваю. Подошла со спины и обняла, прижавшись к нему. Ксюх, вот что у тебя за странный талант вытаскивать из меня то, что другим вытащить никогда не удавалось? Это плохо? Не знаю. Денис повернулся ко мне лицом прижал к своей груди. Она ушла от нас с отцом, когда мне едва исполнилось пять лет. Просто собрала вещи, уложила меня спать, закрыла дом на ключ и ушла. Я проснулся, а никого нет. Дверь заперта. Вечером пришел отец с завода, прочитал какой-то листок, налил себе пару рюмок водки, выпил и сказал, что теперь мы будем жить вдвоем. Он и я. На мои вопросы, когда вернется мама, он лишь отвечал, что она больше не придет. Долго я еще надеялся, что она вернется. Ждал. На каждый день рождения Новый год загадывал только одно желание, чтобы она вернулась. Только лет в пятнадцать, когда дом убирался, наткнулся на эту старую записку от матери. Она ушла к другому мужику. Писала, что устала жить в нищете, что ей все надоело. Мы тогда жили в рабочем поселке. Частный сектор, старенькие дома, удобство на улице, вода на ближайшей колонке, баня, огород. Папа работал токарем, а мама на почте оператором. А ушла она к мужику-попогаче, владельцу сети продуктовых магазинов в области. До сих пор удивляюсь, как ей удалось его заполучить. Встретил я ее лишь единожды. Совершенно случайно в том городе, где проходил службу. Нам дали увольнительную. Я гулял по городу, и в центральном парке столкнулись с ней почти нос к носу. Она с девочкой какой-то была, как понял, с дочерью. Та все толдычила. «Мама, пойдем! Мама, пойдем!» Увидела меня, побледнела вся. Видно было, что узнала. После моего «Здравствуй!» мама совсем стушевалась. Сказала, что я обознался и ушла. Вот и вся история. Я слушала Дениса. Каждое его слово отдавалось во мне болью. Стоило только представить пятилетнего мальчика, который не понимает, почему он остался один в запертом доме и куда исчезла мама. Малыша, который каждый праздник ждет ее прихода. Я знала, как это больно, когда умирает Надежда. В детстве я каждый день надеялась, что отец придет трезвый. Мне было больно за него сейчас. Сама не заметила, как залила слезами его футболку. «Ксюх, ты чего?» Денис вытер мои слезы со щек. «Это старая история. Не стоит из-за нее лить слезы». «Давай ты пойдешь умоешься, а я сварю еще кофе и будем собираться на работу». Денис поцеловал меня и, как-то грустно улыбнувшись, подмигнул.